Глава одиннадцатая. Проклятый, чародейка и свинопас. Хозяйничать в чужом доме с утра пришлось Руслане. Она проснулась с чувством голода, но ничего съестного не нашла. Растолкать уйку не вышло, да и не очень-то хотелось. Ждану нужно было восстановить силы после избавления от порчи, а Зоран... Ему тоже нужен отдых. В кладовых Руслана нашла большой мешок крупы, набрала в котелок побольше. Пожарче растопила печь. «Сварить кашу — нехитрое дело. Матушка с детства учила Руслану готовить, и теперь она делала это легко, даже не задумываясь. Варить кашу пришлось на воде. Коровы в хлеву жданы не оказалось, зато было полно свиней. За время недолгого путешествия Руслана истосковалась по сытной еде и мясу, но Уйка придет в ярость, если увидит на столе хотя бы кусочек свинины». Пришлось вернуться в избу. Каше. «Кашеваришь?» Опираясь на стол одной рукой, Зоран стоял у стола. Он приветственно улыбнулся, и Руслана сделала то же самое. Почему-то было неловко. Ночной разговор действительно что-то изменил между ними. Ощущалось это, как дуновение свежего ветра, наконец пробившегося в приоткрытое окно раньше его створки были плотно закрыты и теперь даже легкая прохлада ветерка отзывалась на коже колючими мурашками непривычно но приятно руслане было душно но теперь после их беседы она чувствовала что наконец то может дышать есть охота она скинула кафтана оставшись в простом платье у шеи и на рукавах вышитом красной нитью прошла в избу не думаю что ждан будет против если чуть чуть похозяйничаю «А ты чего вперед солнце встал?» Светлые волосы Зоран растрепались после сна. Простая белая рубаха с разрезом у горла на левой стороне чуть распахнулась, оголяя изгиб жилистой шеи и ровную ключицу. Руслана стыдливо отвела взгляд. Негоже друзьям вот так заглядываться». «Дела есть». Зорон вытащил из небольшого кармашка в льняных штанах кожаный шнур, ловко перетянул волосы в неопрятный пучок. «Помогу тебе тут, позавтракаю и пойду в город». Руслана украдкой глянула на Ждана, спящего на печи. Хозяин похрапывал. Грудь его мерно вздымалась в сонном дыхании. «Искать след войка?» Зоран подлил в котелок воды из глиняного кувшина. Руслана добавила туда же щепотку соли, мешочек которой нашла в кладовой. Они отправили котелок в печь, и тогда Зоран сказал. «Я постараюсь, но действовать нужно осторожно. Нельзя спрашивать в лоб. Нас здесь могут ждать». Понимающе кивнула Руслана, и они оба покосились на Ждана. «Нет, он точно спал и ничего не слышал. Поэтому вместе нам идти нельзя. Пала... они будут искать дозорного и девушку. Один я привлеку меньше внимания. Если ты начнешь допрашивать каждого гонца, показывая меч с княжем знаком, я не стану», — пообещал он, но тревога все равно никуда не делась. Они молча стояли друг напротив друга достаточно долго. Руслана была уверена, что думают они об одном и том же. Найти войка уже непросто, но хвост палачей все усложняет, а они ведь даже до конца не знают, с кем имеют дело. О палачах много слухов, но где правда? На что их враг способен на самом деле? Когда Зоран уже хотел уйти, Руслана потянулась к нему, поймала за длинный рукав рубахи. Он обернулся и посмотрел внимательно и мягко. «Пожалуйста, говори», будто слышала она в каждом движении и заинтересованном взгляде. «Будь осторожен, Зоран», — попросила она, не опуская глаз. Зоран улыбнулся и кивнул. «Он исполнит это обещание». Зоран ушел, прежде, чем проснулись Уйка и Ждан. Руслана проводила его в сенях, а потом еще помахала из окошка. Когда силуэт Зорана исчез за соседними домишками, Руслана легла на лавку, подмяв под голову кафтан и уставилась в потолок. Идти за Зороном нельзя, оставалось только ждать. На своей лавке заворочилась уйка. Она вертелась так, что подол сорочки задрался до бедер, потом резко подскочила. Руслана вздрогнула и тут же села, уставившись на уйку во все глаза. Жарко! Колдунья откинула с лица мокрые от пота волосы и повторила. «Очень жарко». «Ты даже без одеяла спала. Не заболела случаем?» Руслана поднялась с лавки, но приблизиться к Уйке так и не решилась. Колдунья беспокойно металась по комнатке, как раненый зверек. «Не заболела». Уйка провела ладонями по прозовевшему лицу, вытирая выступивший пот. «Странно. В доме не было жарко. Даже наоборот, прохладно. Со мной так всегда, когда долго вне холода. Это нормально». «Это не нормально». — шепнула Руслана, когда Уйка босиком бросилась на улицу, прильнула к окну и увидела, колдунья прямо с крыльца нырнула в сугроб. Вот ведь чудная. Неужели все ведьмы такие? Послышался шорох и мужское кряхтение. Что-то у печи громыхнуло, и Руслана бросилась на звук. Когда она появилась в комнате, Ждан уже собирал осколки кувшинчика, который случайно столкнул с печурки. «Разбудил тебя гостья?» Голос с легкой хрипотцой, каким ему и должно быть после долгого молчания. Прости, запамятовал твое имя. Руслана. Она присела рядом, помогла собрать в подолбитую глину, которую потом свалила в угол к другому ссору. Отряхивая руки, Руслана подумала, что в доме Ждана все-таки не так уж прибрано, как показалось в темноте. Едой вкусно пахнет. Ждан втянул носом аромат свежей каши и сел за стол. Он с довольной улыбкой предвкушал сытный завтрак. «Ты хозяйничала, Руслана!» Она кивнула, достала из печки, но не с огня котелок. Каша была теплая, настоявшаяся. Руслана отложила немного для уйки, а остальное подала Ждану. Он от души поблагодарил девушку и принялся за еду. Пока хозяин за обе щеки уплетал варево Русланы, она осматривала комнату. «Вчера здесь было слишком темно и суетно». Но теперь охотница видела и пустые, запыленные полки и углы, затянутые паутиной. Не было в доме Ждана оберегов покровителей из Орешника, как и не было женских вещей. Не было ничего, чтобы намекало. У Ждана есть семья. Выходит, Уйка была его единственной надеждой на спасение от порчи, поэтому он ее пустил. «Кашка!» — радостно воскликнула Уйка, едва вошла в дом. «Счастливая, сверкающая от радости». В белых волосах снег, со щёк сошёл румянец, а со лба — липкий пот. Она плюхнулась на лавку, подтянула к себе горшочек с кашей и, громко чавкая, принялась уплетать свой завтрак. Понраву тебе моя каша, да?» Руслана скрестила руки на груди и с ухмылкой глянула на Уйку. Думала, застанет её врасплох, смутит, ведь вчера у них случилась, ой, какая неловкая беседа, но Уйка, похоже, и правда не умела таить ни злость, ни обиду. «Очень вкусно!» С набитым ртом похвалила она. Серые глаза блестели таким восторгом, будто каша Русланы была лучшим, что Уйка пробовала за всю свою жизнь. Это заставило ее искренне улыбнуться и тоже отбросить вчерашнюю обиду. Однако мечтать о том, что с Уйкой завяжется дружба, Руслана даже не смела. Колдунья похожа на лесного зверька, порой милого и забавного, но все же дикого. Она никогда не сможет принять Руслану с ее страстью к охоте, любви к мясу и мехам. Как себя чувствуешь, хозяин? Махом, съев половину горшка, Уйка ненадолго отложила ложку. Лучше? Я наконец-то могу говорить: ко мне возвращаются силы. Спасибо, век благодарен буду. Уйка сияла, как навехонькая подкова. Она отмахнулась от благодарности, но Руслана видела, сколько радости колдунье принесло излечение Ждана. Она села за стол напротив него, сложила перед собой руки и тихо, почти шепотом спросила: Но что это было? Ждан не смог выдержать внимательный взгляд Русланы. Вытер из губ крошки, мощной как лапа ладонью, и опустил глаза к столу, думая, что Руслана не заметит, как он встревожен. «Порча это было, я же говорила!» — напомнила Уйка, насупившись. «Я такое чувствую». И Ждан и Руслана смотрели на Уйку, ожидая, что она скажет дальше. Никто не решался ее подтолкнуть к словам, спугнуть боялись. «От таких людей пахнет!» По-другому. От Ждана пахло прокисшим молоком, поэтому я и подумала, что дрянь, в нем сидящая, на молоко и клюнет. «Спасибо», — в который раз поблагодарил Ждан. Сидя за столом, низко склонил голову с уважением. «Но откуда?» — не унималась Руслана. «Откуда порча в Ждане взялась?» Уйка открыла рот, но так ничего и не сказала. Нахмурилась, точно пытаясь что-то понять или вспомнить — Совсем скоро она, так же, как и Руслана, с немым вопросом уставилась на Ждана. «Кому ты насолил?» Голос прозвучал строго, будто Руслана вела допрос. Она прикусила язык, подумав, что успела перенять эту интонацию от зорона Будет грубить и командовать, Ждан и слово больше не скажет. Но, вопреки ее страхам, все сработало точно наоборот. «Я видел то, что не должен был». Голос звучал тускло, безжизненно так, будто заслуженное наказание должно было быть куда более жестоким. «Я случайно... Я не должен был...» «Ждан...» Уйка накрыла его грубую лапищу своей тонкой ладошкой, бледной и тонкой, как лебяжье перо. Ждан тут же перестала заикаться, обратил на Уйку телячий взор. «Чего взрослый мужик может так бояться? Кого ты видел?» Уйка смотрела прямо в глаза, не моргая. Она будто зачаровала Ждана, и он послушно признался. Боярскую дочку. Видел, как она зашла к... Зашла к... Слова, будто закупорили его рот. Запретное имя новым незримым змеиным хвостом затянулось вокруг языка. «Не могу, не могу я сказать». Ждан вырвал руку из-под ладони Уйки, вскочил из-за стола. Громыхнула отодвинутая лавка. Забытая каша стыла в горшке. Уйка... Медленно поднялась. То же самое сделала и Руслана. Она обернулась, оценивая расстояние до синей. Именно там она оставила лук и колчан. Успеет ли добежать, если Ждан совсем потеряет голову? Он покраснел. Глаза безумно блестели и бегали. Бегали по избе, будто хозяин боялся, что из любого темного уголка сейчас появится кто-то. Кто? Ждан. Уйка встала перед ним на расстоянии вытянутой руки. Руслана хотела отвести ее чуть подальше, но колдунья остановила ее жестом. «Я сняла порчу. Ничто тебе не мешает рассказать правду». Ждан сомневался всего миг, а потом замотал головой, попятился к печи. «Нет, нет, я не могу. Она лишила меня языка, чтобы не сболтнул лишнего, потому что после встречи с ней боярская дочка...» Он поперхнулся словом, умолк ненадолго, чтобы продолжить. Её до сих пор не нашли. Если скажу больше, она снова придет, но на этот раз лишусь не языка, а головы. Ждан схватил из угла комнатушки старенький заплеченный туис и принялся скидывать в него все, что попадало под руку. Вещи с печи, чёрствый хлеб со стола, деревянную ложку. Он вынул из печурки неприметный горшок, и тот, позвякивая спрятанными внутри монетами, тоже отправился в туес. «Сбегаешь?» Руслана впервые видела, чтобы мужик, который в мощности телосложения мог посоперничать с медведем, так чего-то боялся. Точнее, кого-то. Ведьму. «Будь на моем месте вы, поступили бы так же». Ждан прошел мимо девушек в сене и торопливо накинул поверх рубахи тулуп. «Она узнает, что я вам бы сказала. Узнает и придет сюда». «Ты ничего не рассказал», — нахмурилась Уйка, а Ждан в ответ на это горько хохотнул. «Вы не местные и ничего не знаете, но вы спасли меня, поэтому дам совет. Бегите из циркона, здесь она княжет!» «Глупости какие!» Руслана не выдержала и посмотрела на Ждана со всем презрением. «Ты бросаешь дом, чтобы сбежать от какой-то ведьмы?» Последнее слово согнало с лица Ждана всю краску. Он покрепче обхватил Туис и еще на шаг приблизился к двери. «Дом оставляю вам. Если вы так глупы, что решите здесь остаться, но ждать, когда она узнает...» «Да прекрати ты!» Уйка бросилась к Ждану, чтобы удержать его, но тот отпрянул, как от огня. Уйка обиженно замерла, а затем отпрянула. «Это все действие порчи. Змей, который сидел в тебе, не только мешал говорить, но и отравлял твой разум страхом. Вот почему ты хочешь бежать. Это часть магии. Я не верю тебе. И зря». Кем бы она ни была, ее чары крепкие и хитроумные. Она знала, как заставить молчать, даже если порча спадет. «К тому же сюда уже едут палачи», напомнила Руслана, стыдливо отведя взгляд. По ее вине ведь. Краем глаза Руслана заметила, как сдрогнула Уйка. «Палачи? Нет, они не спасут меня, лишь разозлят ее. Последние отголоски разума в ждане потухли, магия задула их, как слабый огонёк. Теперь Руслана точно видела, что Ждан обезумел от чар, и бежал он вовсе не от колдуньи, а от призраков в своей голове. «Доброго пути, Ждан», — смирившись, обронила Улька. «Возвращайся, если однажды...» «Нет», — грубо отрезал он, — «никогда». Дверь выпустила его в мороз, и в опустевших синях девушки остались одни. Руслана, даже не накинув кафтан, выглянула на улицу, Вдруг Ждан передумает, едва окажется на холоде. Идти-то ему, наверное, некуда. Но тот даже не оборачивался. Бегом продирался через сугробы в сторону выезда из циркона. Ну и пусть. вернется еще, захлопнула дверь Руслана. Она не знала, как работают чары и магия, но не сомневалась, что морозный ветер выбьет из головы Ждана всю дурь. «Не вернется. Уйка стояла напротив печи, но осмотрела отнюдь не на затухающее пламя. Это еще почему. Домовой приветствует новых хозяев. Уйка указала рукой в тёмный угол у печи. Руслана прищурилась, но ничего так и не увидела. Духи показывались простым людям по желанию, но колдуны могли видеть их, когда сами хотели. И хоть Руслана знала, что нафь тесно переплетена с явью, по коже все равно прошел морозец. Новых хозяев? Кого это? Нас. Уйка не задержалась в пустом доме. Руслана со скуки прибиралась в избе, когда заметила, что Уйка куда-то собирается. Из-под лавки, на которой колдунья провела ночь, она вытащила небольшой, но надежно завязанный на несколько узелков сверток. В старом сломанном сундуке Уйка нашла дырявый платок и закутала свою ношу еще и в него. Так и направилась из дому, когда Руслана ее в дверях поймала. «В город опасно в таком виде идти». Она неодобрительно качнула головой. Опять Уйка в мороз в одном платье собралась. Плачи заметят, что тебе холод нипочём, точно не отстанут. Надень мой кафтан и сапоги, если хочешь. Все равно никуда не иду. Руслана подняла с лавки свои богатые одежды, протянула Уйке. Только тогда вспомнила, сколько меха на ее кафтане. «Не нужно», — скривилась Уйка, будто ей предлагали отведать мясо, в котором копошились черви. «Я в город не пойду». «Тогда куда?» Недоверчивый взгляд Уйки заставил прикусить язык. И правда, чего это она пристала? Уйка ей не сестра и не подруга. Радоваться бы, что странная девица умотать решила, но отчего-то Руслана ощущала странную ответственность за чудную. Может, то же чувство заставило Уйку по ругнаться за ней изораном? В лес. Неохотно отчиталась Уйка и кивнула на свой сверток. Это отнести подальше от людей надо. Порча. То, что от нее осталось, чтобы не нашел никто, а чары силу потеряли. Руслана понятливо кивнула, откинула за спину темную косу. У нее остался лишь один вопрос. «Ты вернешься? Голос дрогнул, захотелось обернуть время вспять. «Ну что за глупость? Какая ей вообще должна быть разница, куда и насколько колдунья собралась?» Уйка ничего не сказала. Улыбнулась загадочно, и снежинка, танцующая на ветру, выскользнула за дверь. Руслана щелкнула языком и села на лавку. Не хотелось до вечера одной в неприветливом опустевшем доме оставаться. В тенях здесь прятались духи, и неизвестно, по нраву ли им пришлись новые хозяева. Будь в избе а хоть одна фигурка покровителя, ей было бы спокойнее. Бегите! Руслана вскочила с лавки, едва заслышав тонкий голос уйки, но колдунья больше не кричала, и от того стало еще страшнее. Ее схватили? Убили? Руслана в чем была, бросилась на крыльцо. Колючий ветер забрался под тонкую ткань платья. Снежинки царапали открытую шею и руки. Она прыгнула в сугроб, чтобы срезать путь за дом, откуда слышался голос. И ее тут же что-то сбило с ног. Тело колотило от холода, пальцы немели. Когда послышалось хрюканье, Руслана решила, что под снегом что-то было, и она сильно ударилась головой. Но едва один из сбегающих поросят копытцами ловко оттолкнулся от ее колена, всё миг показалось куда реальнее. «Уйка! Бегите! Бегите и не возвращайтесь! Вы свободны!» Руслана вынырнула из снега. Стуча зубами, она смотрела, как Уйка выгоняет из покосившегося хлеба последних свиней. Счастливые хрюшки бежали мимо продрогшей охотницы прямиком к открытой калитке и широким щелям в худой изгороде. Едва последний беглец прохрюкал мимо. Уйка одарила Руслану победной, ничуть не виноватой улыбкой и ланью рванула в сторону леса. «Дурная!» — бурчала поднос Руслана, пробираясь к дому через снег. То же самое она ворчала уже в избе, растапливая пожарче пламя, а потом отогреваясь на печи. Тепло до да зевота разморило, но спать было нельзя. Всех свиней уж не поймаешь, но хотя бы парочку вернуть попытаться стоит. Уйка может сколько угодно воротить нос от мяса, но зорону и Руслане еще какое-то время придется провести в цирконе, чем-то питаться здесь, а после взять еду в дорогу. В кладовых съестного осталось мало, а ведь нужно еще на троих делить, долго не протянут. Тратить подаренные родными деньги на еду? Можно, но Руслана того не желала. Лучше оставить на что пополезней, а еще лучше — сохранить до возвращения домой. Немного отогревшись, она неохотно спрыгнула с печи, переплела влажные от снега волосы в тугую косу, перевязав ее оторванной полоской ткани, которую нашла в сундуке. Вроде неплохо. Свое платье ей пришлось оставить сушиться в избе. Руслана неохотно влезла в найденную мужскую одежду, которая показалась наименее грязной и поношенной — штаны. Несколько рубах, чтобы не замерзнуть в одной. а ткани воняло так же, как от свиней, которых улька выпустила из хлеба. Гадость. Пообещав себе в награду за хотя бы одну пойманную свинку купания в бане, Руслана отправилась в город. Следы беглецов расходились в разные стороны уже за изгородью. Правда, свобода одной из свиней кончилась тут же, едва началась. Бедняга неудачно забрела к соседям, и они ее тут же приговорили. «Даже не разобрались, откуда такое счастье привалило», — прорычала Руслана себе под нос, проходя мимо чужого дома. Завидев ее, щербатый дед ревниво потянул обезглавленную тушку подальше от дороги. Уика бы разрыдалась, узная, к чему привел порыв ее доброты. Руслана лишь фыркнула. «Нет, с новоиспечёнными соседями точно ругаться толку нет. Они ее видят впервые и ни за что свинину не отдадут, даже если прикинется родственница и Ждана». Не поверят, заставят его позвать, так только больше проблем будет. Оставив осчастливленного мужика за спиной, Руслана двинулась дальше в город. Циркон оказался куда богаче, чем хрусталь. Здесь и вокруг самого бедного дома был большой огород, рядышком хлев. Даже по двору того деда, укравшего у нее из подноса свинью, бегали куры. Аждан был явно беднее многих ее соседей из Хрусталя, но на зависть им держал своих свиней. Были здесь и обычаи, чуждые гости из Хрусталя. По крайней мере, именно так решила Руслана, когда заметила, что по улицам кто-то привязал к веткам деревьев цветные ленты. Такие девушки обычно вплетают волосы — яркие, тонкие, а те, что побогаче, светиватым узором, вышитым золотой или серебряной нитью. Ленты висели на нижних ветках, там, куда дотянуться было проще всего. Любуясь дрожащими на ветру лентами, Руслана пыталась разгадать суть традиции. Она знала, что девушка в знак искренней любви могла подарить свою ленту парню, но чтобы вешать ее на дерево... Проходя по не слишком оживленной улице, она издали заметила, как какая-то женщина снимала с дерева ленту. То росло прямо у калитки, а лента струилась вниз над узкой тропинкой — Руслана могла бы задеть ее кончик плечом, если бы незнакомка не сняла ленту. Заметив Руслану, она в спешке скомкала ткани, спрятала за пазуху. Руслана проводила женщину взглядом до самого дома и чуть не присвистнула от изумления, когда зато той захлопнулась резная дверь. Да, дома в цирконе тоже были не в пример краше. Стоило пройти окраенные домишки, как их сменили резные терема. Такие хоромы в хрустале можно было по пальцам пересчитать, но циркон пестрел ими, как июньский лес, ягодами. Но чем ближе к сердцу города шла Руслана, тем больше терялись под чужими следами отпечатки копытец на снегу. Окончательно отчаявшись выследить хоть одного поросенка, она присела отдохнуть на невысокий забор у небольшой площади вокруг колодца. Чтобы не думать о том, какая она горе-охотница, Руслана решила осмотреться. Бородатый здоровяк торговал рыбой, от которой исходил сильный соленый запах. С ним о цене спорили две громкоголосые тетки. Одну из них за юбку теребил мальчонка. Тянул маму к девушке, что неподалеку продавала сладкие пирожки с грушей и клюквой. «Какая чудная шапка у тебя! Уши как настоящие!» Руслана обернулась на незнакомый скрипучий голос и увидела горбатую старушку. Из-под цветного яркого платка пушком торчали седые волосы. Точно такие платки торговка развешала по своим предплечьям, чтобы заманивать девицу зором сочными цветами. «Красиво!» — Руслана улыбнулась, глядя на рисунок с диковинными цветами. Красные бутоны аллели на синем фоне, где тут и там были пришиты бусинки жемчужин. «Тебе по отдам. Хочешь?» Она не хотела. Ей нравилась ее шапка. Да и деньги на красоту тратить сейчас глупо. Руслана мотнула головой, а торговка хитро улыбнулась. «Платок-то с сердцецветами. Сейчас купишь, а в следующий первый снег найдешь такие же». Она ткнула крючковатым пальцем на ненастоящий бутон. «Только у себя на окне. Слово даю». Улыбка стала вымоченной, а интерес к платку окончательно угас. «Мне не нужно. Спасибо». «Как это не нужно? Не замужней это девица. Я замужем», — соврала Руслана и глазом не моргнув. Старуха понятливо кивнула, но так и не отстала. Кружила вокруг Русланы, точно пыталась зачаровать яркими красками и причудливыми узорами. Соловьём пела о том, какое замечательное у платков качество и как в них тепло. «Примерь хоть один красавица», — не унималась она. «Коле понравится, я отложу, а ты потом с мужем возвращайся». Торговка заговорщически подмигнула, и морщины в уголках ее глаз стали еще глубже. Пусть побалует тебя. Руслана начала уставать от назойливой незнакомки. Встала, отряхнула кафтан от снега. Пальцы замерзли едва шевелились. В от она бы с удовольствием купила, но у старухи были только платки, будь они не Муж, меня только тумаками побаловать может. С притворной горечью вздохнула Руслана. Знала, что просто так от нее не отстанут, поэтому вспомнила один из уроков матушки «Врать, чтобы избавиться от прилипчивых купцов или чтобы цену сбить незазорно». «Это как это?» — старуха семенела за Русланой. Платки на ее руках развивались, будто плащ из радуги. «Пьяница, поди?» «Нет, просто жадный. А я еще и заслужила. Не уследила. Свиньи из хлеба все сбежали. Ох, прибьет он меня, когда узнает. Так что не до платков мне бабушка». Так тебе к ведьме надо. Что? Руслана резко обернулась. Послышалась, но бабка повторила: Колдунь, я говорю. Зачем это? Чара свиней обратно к дому не загонят, мужа непутевого одуматься не заставят. Вот тут ты не права! Глаза торговки опасно сверкнули. Руслана тяжело сглотнула, уже пожалев о том, что сочинила историю про мужа. Лучше бы ушла молча, да не привлекала лишнего внимания, но теперь старуху уж не отстанет. Ее плечу потянулась морщинистая рука, пытаясь удержать. Руслана отпрянула, увидев пугающий блеск в очах окруженных паутиной морщин. Ах! Она натолкнулась на кого-то спиной, но обернуться ей не дали. Чьи-то руки легли на плечи, крепко стиснули их, а затем над макушкой раздалось. Вот ты где, заискался тебя, кровинушка? Старуха в последний раз взглянула на Руслану, и было в ее взоре что-то странное. Показалось, то смесь сочувствия и неуместного торжества. От этого стало не по себе. Ноги одеревенели и чудилось, будто принадлежат кому-то другому. «Кто ты?» Руслана не узнавала ни черные глаза, ни короткие волосы цвета спелой вишни. На губах юноши играла легкая улыбка, которая стала шире. Стоило торговке увязаться за другой девицей и исчезнуть с площади. случайной прохожей который решил тебе помочь». «Ты соврала, я подыграл». Самоуверенность хлистала из него, как вода из горного ключа. Руслана скинула с себя чужие ладони и отошла на пару шагов. «Спасибо». все же выдавила она, без особого восторга, наблюдая, как уверенная улыбка парня становится шире. Но я не врала. Она надеялась, что после этого незнакомец потеряет к ней интерес. Какое ему дело до да наломавший дров чужой жены? Но тот склонил голову на бок, всмотрелся в серьезное лицо Русланы. Улыбка его потухла. «Вот как? Тогда я точно должен тебе помочь». «Спасибо», — вновь сказала она, но уже не так дружелюбно. Слово звучало скорее как «иди лесом, но я разберусь сама». Руслан уверенным шагом покинула площадь и даже облегченно вздохнула, когда никто не помешал ей оказаться на новой улице. Однако уже в следующий миг из-за спины раздалось. «И с чем же ты разберешься? Приставочий парень шел за ней по пятам. «Вот ведь репей!» «Свиней отыщу и домой верну, покуда муж не заметил пропажи!» Ровно отозвалась Руслана. «Раз уж затеяла эту историю, нужно держаться ее. «Может, мне лучше с мужем твоим поговорить, раз он такой глуподырный!» Голодно скалился, пламенно-волосый. «Жену ценить нужно, а не рукоприкладствовать!» «Лучше свиней найти, помоги, раз не сидится!» Руслана думала, что горе-помощник испугается такой просьбой и улезнет тут же. Кому хочется по всей округе, просят ловить. Но новый знакомый оказался настырным. Он догнал Руслану, чтобы идти бок о бок с ней, подстроил свой шаг под ее и довольно растянул губы. «Как пожелаешь, красавица!» Она раздраженно втянула носом воздуха воздух и отвела взгляд. Глаза бы ее не видели этого наглеца. Только все планы ей портят. «Сомневаюсь, что ты решишь мою проблему». «И зря. Я хороший свинопас». Внезапное откровение сдуло недоверие Русланы, как дыхание прогоняет пыль. Может, приставучий попутчик и впрямь поможет вернуть свинок в хлев. «Меня Орлик зовут», — представился свинопас, едва понял, что отстраненность Русланы дала трещину. «А тебя, красавица?» «Руслана». Выдавила она уже не так неохотно. Ноги сами вели обратно, по той же дорожке, по которой Руслана пришла, Вот снова показалась узкая тропа под низконависшими ветвями, с которых свисали цветные ленты. Издали Руслана заметила, как две подружки повязали свои ленты рядом с другими и убежали прочь. Куда мы идем? спросила она, вдруг поняв, что свинопас даже не пытается выследить пропавших свиней по следам, как это делала охотница. Он и вовсе даже по сторонам не смотрел, шел себе, улыбался, да на Руслану изредка поглядывал. К тебе домой хозяйка. «Зачем это?» Руслана остановилась посреди тропы, сощурилась недоверчиво. «Там тебе делать нечего, свинопас. Хлев пуст». Орлик бесстыдно подмигнул Руслане и вынул из-под отворота недорогого кафта на дудочку. Охотница едва сдержала презрительный смешок. «Твоя музыка не вернет моих свиней». «Ошибаешься, красавица. Просто дай мне в хлеву сыграть, и сама увидишь, что будет». «Ну, пойдем. Руслана медлила. Слова Орлика не внушали ничего, кроме подозрения. Может, он вор, который просто хочет узнать, где живет молодая хозяйка, что только-только жаловалась на непутевого мужа. Из такой избы легко будет вынести добро, если таковой найдется. «Погоди немного, сейчас», — сказала Руслана и вытянула из косы ленту. Она не знала, что значит этот ритуал, но видела, как такие ленты повязывали молодые девушки. Для Русланы же это имело сейчас лишь один смысл — потянуть время, чтобы отвоевать себе пару мгновений на раздумья. Пока она завязывала узелок на ветке, в голове крутилась. А можно ли Орлик узнать, где она и ее друзья сейчас живут? Вновь окинув свинопаса оценивающим взором, Руслана не заметила в нем ничего, что сулила бы беду или внушала угрозу. «Обычный юноша, может, чуть старше Зорона, худой, но не тощий». Взгляд нехитрый вовсе, скорее озорной. Да и что плохого, если орлик заглянет в хлев или даже в избу? Выносить из дома Ждана все равно толком нечего. А воров Руслане бояться не стоит. К тому же вдруг она зря над дудкой посмеялась. Что, если и правда свиньи в хлев вернутся? Было бы странно не верить в магию и чудо после всего, через что Руслана прошла в последнее время. Пойдем наконец решилась она. «Только быстро, пока муж не дома». «Конечно, конечно!» — протянул Орлик Елейна и послушно последовал за Русланой. Всю не слишком долгую дорогу он приставал к ней с расспросами. «Давно тут? Я тебя раньше не видел. А кто твой муж? Наверняка важный человек!» Руслана сочиняла на ходу, выдумала про то, что раньше жила в маленькой деревушке, а в циркон перебралась, когда вышла замуж. Сказала, что муж ее кузнец. Придерживаясь старой выдумки, добавила — Он много пьет, а потому денег дома не водится. Такая сказка не вызовет подозрений, когда Орлик увидит, в какой развалюхе жил Ждан. Еще издали Руслана завидела приоткрытую дверь в узбу: Неужто Уйка вернулась так скоро? Все-таки ей жарко, все норовит побольше холода в дом запустить. Дурная. Нервничаешь, хозяйка? Орлик заметил, как Руслана встревоженно кусает губы. Его взор метнулся к домику на окраине. Руслана взмолилась. Лишь бы Улька не вышла во двор. Как она пояснит присутствие столь странной девицы? Кем ее назовет. На сестру совсем не похоже. Подруги так в чужой избе не хозяйничают. Нянечка в доме не нужна. Да и откуда на нее деньги? «Переживай за хрюшек». лживо улыбнулась на Орлику, и тот приторно успокоил. «Вернуться не переживай». Но следовать совету не получалось. Чем ближе становился дом, тем яснее Руслана понимала — Он не пустует. Из трубы валил дым, а за окнами туда-сюда мелькала чья-то светлая тень. «Иди в хлев, вон туда», — указала Руслана на покосившуюся пристройку, но Орлик оказался упрямым. «Даже в дом не запустишь и молоком не угостишь. У нас нет коровы. Тогда воды будет достаточно». «Отказывать в питье нельзя. Нарушение столь простого правила гостеприимства неизбежно вызовет у ему подозрений». Руслана почти бегом рванула к дому, надеялась шикнуть на Уйку, приказать ей спрятаться, пока Орлик не успел зайти следом, но тот был проворным и быстрым. В синях они оказались одновременно. Сердце трепетало, когда из недор послышались шаги. «Кто-то дома?» Орлик округлил черные, как сырая земля, глаза. Руслана лишь кивнула и сама уставилась вперед. С трепетом ждала, когда Уйка покажется в сенях. «Что сказать?» Что придумать, чтобы слухи не поползли? «Руслана, куда ходила?» В сенях появился Зоран. В кожухе, в сапогах, Щеки розовые после мороза, а светлые локоны на висках выбились из пучка. Он не сразу заметил незваного гостя, а, когда это случилось, потянулся рукой к ножнам. «Зоран!» — кинулась к нему Руслана. Повисла на нем, обнимая, и часто-часто зашептала. «Не гневайся, муж мой. Прости, что без дозволения из дому вышла». Мысленно напросила всех покровителей помочь. Пусть Зоран поймет и подыграет. «Здравствуй, хозяин!» — поприветствовал Зоран Орлик и поклонился. Из-под шапки его выбились вишневые пряди. «Ты кто такой?» — громыхнул Зоран так, что даже Руслана напряглась. Перестала дрожать наигранно. Обмерла. «И почему с женой моей в наш дом явился?» «Всего лишь свинопас, господин». Руслана все так же крепко впивалась пальцами в кожух Зорона, но глаза опустила, потому что робкая жена не посмеет так прямо в лицо мужа заглядывать, когда тот в гневе, и потому, что боялась. Орлик в чем то раскусит их ложь. «И зачем же ты явился, свинопас?» Стальные нотки в голосе Зорона напомнили о том вечере, когда они с Русланой впервые повстречались. Только тогда она слышала, чтобы Зоран говорил так строго и пугающе серьезно. Орлик молчал. Руслана решилась обернуться на него и одними губами произнесла «Уходи». Тот закивал быстро, что-то промямлил невнятно, а потом его точно ветром за порог сдула, Жажда Орлика исчезла так же внезапно, как и появилась. Спустя одно неловкое мгновение Зоран и Руслана смущенно отстранились друг от друга. Он убрал с ее плечи ладони, она заправила за ухо выбившуюся темную прядь. Оба отвернулись в разные стороны, чтобы скрыть, как смущением пылы от щеки. Еще никогда и никого Руслана даже в шутку ни мужем, ни возлюбленным не называла. Кто это был? Азоран выглянул в окно светлицы. Руслана не стала подходить. Издалека увидела, как со двора убегает орлик. Даже не заглянул в хлев, обманщик. Свинопас прицепился ко мне на площади. Сказал, что как только в хлеву на своей дудочке сыграет, все сбежавшие свиньи домой вернутся. Зоран тут же отвернулся от окна, а потому не увидел, как Орлик нелепо повалился в сугроб. Так удирал, что чуть шею не свернул. Что-то с ним нечисто. Внюхивает что? Или просто воришка? Он просто ухлестывал за мной, потому и сказала, что замужем. дернула плечом Руслана, точно пыталась скинуть себе ненужное внимание. Но зачем его сюда привела? Со свиньями Ждана все в порядке. Вместо ответа Руслана натянуто улыбнулась и отвела взор. Зоран понял все без слов. «У тебя вечно какие-то проблемы с животными». «Это не я. Уйка свиней выгнала». «А сама она куда делась?» «Почему-то стало обидно. Почему он так переживает за колдунью?» «Ушла в лес по своим ведьмовским делам». Пробурчала она, направляясь к печи. Чужие вещи раздражали неподходящим размером и запахом, а свои уже высохли. Нужно сходить в баню, смыть с себя грязь и пот и переодеться. Она взяла своё платье и двинулась на выход из избы, когда Зоран преградил ей путь. «Руслана, больше не делай так». «Как?» «Не приводи к дому чужих людей, не называй меня настоящим именем и не говори своего. Нас могут искать. Вдруг это подосланный шпион палачей? Не забывай, они не знают наших лиц, но не имен. Она понимала, что Зоран прав, а потому стыд и страх еще пуще пылали в груди. Сглупила. Нужно было дать Орлику отворот-поворот. Тем более она умела это делать. Не раз практиковалась на Яромире. Я нуждалась в помощи, и он её предложил. Прогоняя свинопаса, то точно без подозрений бы не обошлось. Но я понимаю, что сглупила. Прости. Она поджала губы и виновато опустила голову. Хотела обойти Зорона и выйти прочь, но всё же спросила. — А как твои поиски? Узнал что-нибудь о войке или... — Нет, все глухо. Этого стоило ожидать, но досада все равно тяжелым камнем давила изнутри. Весь циркон на ушах стоит, особо не поспрашиваешь. Видела лента на деревьях? Руслана заинтересованно подняла глаза, кивнула, сама ведь оставила полоску ткани на ветке. «И что это?» — спросила, проведя пальцами по волосам. «Какой-то странный обычай. Это не обычай, это протест девушек, которые не хотят выходить замуж не по любви, а по родительскому наказу». «Такие браки — не редкость», — грустно вздохнула Руслана. Она вспомнила и о Яромире, которого так желали ей в мужья родители, и о Войко, которого её с ужином сделали проклятые сердцецветы. Я разузнал, что недавно из циркона пропала невеста. Говорят, она сбежала к своему возлюбленному. От нее в городе осталась только лента. Наверное, за дерево зацепилась. Перед глазами предстали разодетые в яркие лоскуты деревья. Голые, без листьев, нарядные, в чужих девичьих украшениях. Теперь девушки оставляют свои ленты на дереве, как обещание они тоже сбегут, если придется идти под венец с нелюбимым. Руслана вспомнила, как раздраженно сдернула ленту возле своего дома взрослая женщина, как вровато озирались подружки, когда на ветках оставляли свои. Она охнула и тут же прикрыла приоткрытые губы ладонью. Она ведь тоже. Тоже оставила ленту, и это видел Орлик, который думает, что Руслана замужем. Если он не глуп, то поймет, что Руслана солгала. Она хотела рассказать обо всем Зорану, но не решилась. Он и без того зол, что Руслана в дом чёрти кого привела. «Всего лишь свинопас», — уговаривала себя Руслана, выходя на крыльцо. Она старалась не думать, что обманывать может не только она. Уйка вернулась в дом Ждана, когда солнце почти село. Руслана и Зоран тогда сидели за столом и ели пироги, которые юноша прикупил в городе. жевали молча. Каждый думал о своем. но едва Уйка переступила порог, тишина разразилась грохотом отодвинутой лавки. Руслана выбежала в сене, встала напротив колдуньи, смотрела грозно, будто мать, встречающая провинившееся дитя. Только сказать ничего так и не решалось. Уйка причинила сегодня немало проблем. Если бы она не выпустила свиней, что Руслана не пошла бы в город, не встретила бы доставучего свинопаса, не оплошала перед ним, показав, что не знает местного обычая с лентами. Но если бы не Уйка, Руслана с Зораном так бы и блуждали, по морозу, не находя пристанище, а может, даже из леса бы не вышли. «Чего так долго?» — буркнула Руслана и опустила глаза к босым ступням чародейки. «Забыла, что палачи в циркон приехать могли?» «Волнуешься за меня?» — сверкнула зубами Уйка, вгоняя охотницу в ступор. — Да, нет. Просто так исчезать на весь день не стоит и вообще. Уйка пихнула Руслане пучок из сохших трав и прошла мимо, через плечо бросив. — Ходила вашего коня проведать. — Князь? Как он? — тут же подскочил с лавки Зорун. Он оставил свой пирог недоеденным и бросился к девушкам. Хотел воочию увидеть лицо Уйки, когда та поделится новостями. «Не знаю, я его не видела. Собрала травы и пошла обратно». «Волки поели», — безрадостно решила Руслана и кинула бесполезные цветы в угол. «Следов крови не было», — качнула головой Уйка. «Наверное, сам ушел. Скоро вы встретитесь». Зоран просиял, посмотрел на Руслану, широко и искренне улыбаясь. «Такой счастливый! Того и гляди, Уйку начнет расцеловывать! Фу!» Руслана скривилась и прошла к столу, села спиной к синям, чтобы не видеть ни Уйку, ни Зорана, который, как довольный кот, на мягких лапах кружил вокруг колдуньи с расспросами. Снег рыхлый был, следы видела? Копыт или чьих-то лап? Ох, как же я жду, когда мы снова встретимся! Кислое настроение Русланы стало еще хуже, еда в горло больше не лезла охотница просто сидела за столом и с хмурым видом смотрела как в печи танцует пламя но огонь испуганно затух когда в дверь вдруг постучали с такой силой что та могла бы слететь с петель никто не подошел к порогу троица застыла в ожидании что будет дальше руслана обернулась и встретилась с решительным взглядом зорона тот уже успел схватить славки ножные. Когда стук повторился, охотница тоже сорвалась с места, нашла на сундуке рядом со своим колчаном короткий нож, подаренный Богданой, спрятала клинок в руках платье и встала плечом к плечу с зороном. И только уйка, самая сильная из них, но самая пугливая, выглядела растерянной и нерешительной. Домовой говорит, что за порогом злые люди, шепнула колдунья, и в глазах ее в голосе задрожали слезы. Не открывайте. Нельзя. Крепче сжал рукоять меча Зоран. Свет лучин выдает, что в доме кто-то есть. Если не откроем, заподозрят в чем-то худом. Слова Уйки напугали Руслану, но отступать она не собиралась. «Спрячься», — приказала она колдунье. «Залезь в сундук или на печь. В подпол или на улицу через окно выберись. Но на глаза гостям не попадайся». Уйка порхнула вглубь дома. Лишь когда ей легкая поступь стихла, а грохотов дверь от нетерпеливых гостей повторился, Зор он отворил. На пороге стояли двое. Девушка, чуть старше Русланы, и юноша, чей возраст определить было непросто. Черты его лица — юные, завораживающе прекрасные. Но его глаза, будто видавшие не одно столетие, пугали. Будто злобный старик влез в кожу янца. Девушка, кровь с молоком, косы толстые, черные, заговорила первой. «Старый дом, новые хозяева». Улыбка ее походила на голодный волчий оскал. Глаза сверкали серебром, что откололось от самой луны. Она поклонилась низко, и кончик ее косы коснулся порога, который не был очерчен мелом, и железа в него никто не вбил. Плохо. От нечистой силы да от ведьм. Ой, как пригодилась бы сейчас защита. Не спрашивая разрешения, девушка беспрепятственно вошла в дом. Следом за ней то же самое сделал пугающий спутник. Его глубокие, как забытый колодец, глаза впились в Руслану. Она крепче сжала серебряный нож в ладони, но из-под рукава клинок не достала. Лучше не показывать врагам ни слабости, ни силу. Кто вы такие? громогласно спросил Зоран. Попытался задвинуть Руслану себе за спину, но та стояла твердо, зная оружие от нечисти есть только у нее. Меч Зорона. Пустышка против духов и ведьм. все равно, что веткой перед ними размахивать. А вот серебряный нож. «Не гневайся, новый хозяин!» Черноволосая гостья снова улыбнулась, завораживая своей красотой. Пальцы на рукояти ножа чуть ослабли, но Руслана тут же моргнула, прогоняя морок. «Я всегда прихожу к тем, кто ищет моей помощи. Сомневаешься, вижу. Думаешь, что не искал, не звал меня никто? Тогда спроси у своей суженой». Она подняла руку тонкую, как древка стрелы, и указала на Руслану. «Кто ты?» — спросила она голосом, каким воеводы приказывают готовиться к бою. Девушка хохотнула раскатисто, а затем легко призналась. «Ведьма, неужто еще не поняла? Не вспомнила меня?» а Руслана покачала головой, а сама вспомнила, как торговка платками вцепилась в нее, приговаривая. «Так тебе к ведьме надо!» Она всмотрелась в лицо гостья, и мурашки пробежали по телу колючим морозом, Те же глаза, даже голос будто тот же, но сильно моложе. А нет, узнала все же, вижу. А вот я, мужа твоего, нет. Сегодня на площади ты с другим парнем была. Ведьма улыбнулась лукаво, наблюдая, как Зоран всего на миг дал слабину. Забыл о незваных гостях и повернула лицо к Руслане. Она же поджала губы, гордо вскинула подбородок. «Уходи, здесь не нужна твоя помощь. Даже не угостишь ничем гостей». Нехорошо, проскрежетал спутник ведьмы. Его голос был громким и скрипучим, пугающим, в нем будто сплелись чужие крики и слезы, карканье ворон и скрип половиц под подошвами незнакомца. Все это ведь столько чудится, подумалось Руслане, но страх в груди уже проснулся. Он трепетал от глаза того, кто человеком только притворялся. Не ты ли свиней своих по городу рыскала? Не ты ли на мужа несносного жаловалась? Я могу помочь тебе наполнить хлев и в любви удачу привлечь. Если хорошо заплатишь. У меня нет монет, — резко ответила Руслана. Она было метнулась вперед, чтобы вытолкать гостей за порог, но леденящий взгляд существа в человечьей коже пригвоздил к месту. Я беру плату не только золотом. Серебряные глаза хитро сверкнули. «Всего лишь поделись частичкой своей молодости. Тебе-то что? Пара седых волосинок, зато исполню любое желание, вылечу любую хворь». «Любое желание? А что, если попросить ведьму вернуть войка?» «Хватит». Зоран вынул меч из ножен, но лишь рассмешил странную чету. «Уходите, ваша помощь здесь не требуется». «А я бы так не сказала», — проворковала девушка, наблюдая за метаниями, что отражались на лице Русланы. Сколько она возьмет? Пару лет жизни, немного красоты. Пусть, если это вернет в хрусталь войка. Пусть, если тогда все встанет на свои места, а плачи перестанут преследовать в кошмарах и наяву. Но когда Руслана уже была готова сдаться, серебряный звон пробудил ее от насланных дум, то нож выпал из ладони. Руслана в тот же миг бросилась поднимать его, а взгляды гостей опустились к полу. Тогда лицо ведьмы исказило странное выражение ни то зависть, не то радость. Ах! Всплеснула она руками, облаченными в расшитые дорогие меха. Так у вас и правда есть своя ведьма. Я чувствовала, что кто-то снял порчу со Ждана, и это была она. Мы не зря пришли. Руслана проследила за взглядом колдуньи и увидела пучок трав, который сама совсем недавно бросила в угол. Их принесла уйка, от них пахло чарами. Никого здесь нет. Зорон преградил ведьме путь мечом. И та внезапно вцепилась пальцами в его подбородок. В тот миг Руслане показалось, что девушка перестала быть прекрасной красавицей. Ее образ разросся до огромной черной тени, которая вкоптилась взорно, как коршун в добычу. Вижу, вижу, что вы ищете. Пусти! Руслана вскинула нож, бросилась на колдунью, но клинок не успел вспороть ведьми шею, даже не царапнул. Та отскочила, как тень, растворенная солнечным светом, ускользнула прямо из-под кончика ножа, стояла, тяжело и часто дышая, смотрела на Руслану широко распахнутыми в ужасе глазами. — Как ты смеешь! — проскрежетал чудовищный помощник. Он рысью кинулся вперед, но и от него охотница отбилась одним лишь росчерком серебряного клинка. «Уходите — Уходите! — крикнула Руслана яростно. Краем глаза она видела, как Зоран пытается совладать со своим страхом. Широкая грудь парня вздымалась, лоб блестел от ледяного пота. Как и всегда, Зоран потерял над собой контроль, снова столкнувшись с Навью и ее слугами. Нужно помочь ему, успокоить. «Мне нужна ваша ведьма», — отчеканила гостья. «Выведешь ее ко мне на разговор, и я стану твоей слугой на три года. Буду исполнять все твои желания. Могу даже рассказать, где то, что вы ищете». — Нет, — перебила Руслана и кончиком ножа указала на дверь. — Прочь! — Ах так! Не хочешь мне колдунью выдавать? Тогда я сама ее выманю. Руслана отшатнулась, когда ведьма вдохнула так глубоко, что ее грудь раздула на пару локтей. Затрещали чужие ребра. В синях стало душно. Руслана схватила Зорона под руку, потащила за собой подальше от ведьмы ее слуги. Казалось, та высасывает весь воздух из дому. А когда она выдохнула, В печи полыхнуло злое пламя. Оно взвилось столпом вверх по трубе так, что в избе стало жарко и душно, точно в бане. Под градом катился по лицу, платье взмокло. А затем в светлице грымахнул сундук. «Жарко, жарко, жарко!» — стонала Уйка. Она выскочила в сене тогда же, когда там оказалась Руслана. Перехватила Уйку, прижала к себе, чтобы не дать угодить прямо в лапы злой ведьмы. Уйка гостей будто не видела, слепо металась в объятиях охотницы. Вся мокрая, словно из озера вышла, лицо красное, а пот, стекающий по лицу, смешался со слезами. «Жарко!» — Всхлипнула Уйка, и Руслане показалось, что-то тает, как снежок, занесенный в дом. Глаза гостей сверкали довольством, будто она распахнула ларец, в котором неожиданно нашла драгоценное сокровище. «Приветствую, сестра!» — поклонилась мерзавка. «Меня зовут Мирина, Стань моей союзницей. Объединим нашу силу. Разбогатеем, прославимся вместе». «Что?» — пролепетала Уйка. В руках Русланы она осела, почти стекла на пол. «Чего тебе от меня надо?» Мирина, если и была раздражена, то не показала этого. Села на корточки. Подползла ближе к Уйке, но остановилась, когда чуть лбом не ткнулась в серебряный нож. Руслана выставила его перед собой в одной руке, пока второй поддерживала Уйку. Что же делать, если оставить ее в доме? Пышущим жаром добром дело не кончится. «Зоран!» — позвала она, и он тут же возник рядом. Бледный, несмотря на духоту. Черты лица заострились, глаза точно стеклянные. «Давай помогу!» — в голос Зорана прокралась дрожь. «Не пущу из дому, пока не дадите нам поговорить!» — раскинула руки Мирина. «Мне нужна колдунья-помощница!» «Отойди!» — прорычала Руслана, наступая. «И с места не сдвинусь! Тогда на наколдуй снег в доме, иначе уйку умрет. Мирина вздрогнула, осела на пол, но ослабла она лишь на пару мгновений, а затем рявкнула. «Бес! Неси снегу!» Нечистый помощник выскочил за дверь, но быстро вернулся, кинул охапку свежевыпавшего снега на Уйку. Тот растаял в мгновение ока, будто коснулся раскаленного железа. Еще! крикнули Мирина и Руслана в один голос. Бес снова унесся на улицу, снова накрыл Уйку морозным одеялом, а снег все таял и таял. Руслана и Зоран теперь сидели в луже. Подол платье Русланы намок. Ступни кусала прохладная влага. Она отползла к стене, чтобы не жалить Уйку теплом своего тела, но не слишком далеко. Так, чтобы суметь вовремя помешать Мирине, если та вздумает, бросятся на Уйку — Зоран стоял тут же, рядом с Русланой. Она не видела его лица, но чувствовала, как он напряжен, Знала, что он не снимает ладонь с меча. Когда снег, наконец, перестал таять, касаясь уйки, а в доме из-за открытой двери стало так же холодно, как и на улице, все вздохнули с облегчением. Зоран накинул на плечи Русланы кафтан, подал ей сапоги, а потом оделся сам. Стало ясно, что гости не уйдут, пока не обсудят дело. «Дело, которого бы не было, не реши Уйка спасти незнакомого мужика от чужой магии и не оставь на травы чуть ли не на пороге». Уйка, которая снова была бледна, как иней, ней, поудобнее устроилась на подушке снега, вскинула гордый хрустальный взгляд на Мирину и спросила. «Говори, зачем пришла и уходи. Столько проблем причинила». ай нам вместе держаться надо, сестрица, а ты меня гонишь?» «Не сестра ты мне, вот и зови по имени. Уйкой». Мирина хмыкнула. И расправила плечи, пытаясь казаться стройнее и значимее, бес стоял по левую ее руку. Пугающий взгляд прилип к уйке, но та его будто не замечала, сидела, обхватив притянутые к груди колени и упершись на них подбородком. Может, чувствовала, что у нее защитников больше, чем у Мирины? Ну же, чего хотела, говори. Даже в избу не пригласишь. Мне и тут неплохо сидится. Уйка похлопала ладонью по снежной подушке и демонстративно устроилась поудобнее. «Мне нужна напарница», — горделиво заявила Мирина. Руслана подумала, что таким тоном в пору искать прислугу, а не товарища, потому не сомневалась, что Уйка прогонит ведьму. И лучше бы это случилось как можно скорее. Жди беды, если соседи неладное заподозрят. «Ты ведь знаешь, сколько чародеям за лечение платят?» Мирина будто невзначай провела кончиками пальцев, унизанных перстнями по шее, Из-под мехов проступал блеск драгоценных манист. Жаль только идут за помощью худо. Не всякая хворька ведьми на порог толкнет. Мирина коснулась ладонью сочно алых губ, сжала ее в кулак. А когда раскрыла, внутри оказалась бабочка ярко алая, с черными крапинками на размашистых тонких крыльях. Отзови магию! Уйка поднялась на ноги, выступила вперед. «Спустишь ее на кого-то из них, и я...» «Тише, снежная, не стану лихорадку на твоих друзей насылать». Сказав это, Мирина вновь поднесла руку ко рту. Руслана из-за пальцев не видела, что происходит, но ей показалось, что Мирина проглотила бабочку, а вместе с ней и порчу, которую могла бы наслать быстрее, чем любой из присутствующих моргнет. «Это так ты наш на Ждана порчу навела? Напустила на него бабочку?» Голос тонкой, милой уйки теперь звучал, как песня клинка в сражении. Резко, звонко, обезоруживающе. «Змею», — поправила Мирина, а потом поинтересовалась. «Этот дуралей уже сбежал из циркона? Не думала, что так сильно его напугаю». Руслану не покидало ощущение, что Мирина играет с ними, как кот с мышью. Дадут слабину, и она проглотит в один миг. А потому нож держала наготове и по сторонам не глядела. Следила за бесом и Мириной. Готовилась отразить атаку, если та вдруг случится. «Зачем ты с ним так?» Едва не всхлипывала Улька. «Что он тебе сделал?» «Этого я тебе не скажу, Снежная, хотя знаю, что именно моих слов вам для разгадки не хватает». «Какой еще разгадки?» — встряла Руслана. Мирина приторно-сладко улыбнулась ей, так, что на зубах заскрипела, а потом перевела взгляд на зорона и подняла руку, словно вновь хотела ухватить его за подбородок и заглянуть глубже, чем просто в глаза. зная я, что вы ищете, но после ухода Ждана последняя путеводная ниточка к вашей цели у меня осталась». Она сочувственно выгнула брови. «Поделюсь с вами тайной, только если Уйка согласится остаться в цирконе и мне помогать». Руслана, которая была готова платить даже собственной молодостью, сейчас вновь приободрилась. Может, будет способ ведьму вокруг пальца обвести? Но не успела она даже додумать эту мысль, как Зоран схватил уйку за плечо и рывком толкнул себе за спину. «Нет, ты ее не получишь». «Ты даже не дал ей выслушать меня». «Нечего слушать, забирай своего слугу и уходи». Мирина в последний раз посмотрела на Уйку, ждала, что-то остановит, попытается помочь друзьям, вступит в сделку, но та молчала, низко опустив голову. «Они не всегда будут с тобой, снежные, Однажды тебе станет так одиноко, что сама ко мне приползёшь. Отчаяние, а не сила, мой главный помощник. Я не стану заставлять тебя помогать, это бессмысленно». «Толку от вымученного союзника нет, но я буду с нетерпением ждать, когда одиночество толкнет тебя к моему дому. тогда ты -то и договоримся о цене. И учти, свой шанс на хорошую долю ты уже упустила». Руслана не ожидала, что Мирина столь легко сдастся, улыбнется напоследок лукаво, развернется на каблуках Софьяновых сапожек и шагнет за порог. «Стой!» — голос стрелой взрезал тишину. Все вокруг замерло на миг, в который Мирина победно улыбнулась. «Я пойду с тобой. Забирай мою молодость, но расскажи, что знаешь». «Нет». Зоран кинулся вперед, замахнулся для удара мечом, но отлетел тотчас, когда перед ним молниеносно возник бес. Чудовище вскинуло руки, и от пола до потолка поднялась черная стена из дыма, прозрачная, как тончайший шелк, непробиваемая, как кованное железо. «Руслана! Руслана!» Зор он бросился к преграде, но та обожгла его руки, едва он коснулся дыма. Заскулила уйка, которая безрезультатно пыталась развеять стену ветром, что поднял с пола снежинки. Руслана смотрела, как ее друзья пытаются ей помочь, но не могла отступить. Слишком поздно, а цена высока. «Брось нож, охотница!» — прогремел бес. Неохотно, но Руслана разжала пальцы. Серебряный клинок упал на пол совсем рядом с дымовой стеной. Та истончилась подле ножа совсем немного. Даже мышь не проскочит, но Руслана знала, пожелая нас бежать, смогла бы прорезать себе путь. Но она не сопротивлялась, когда Мирина до боли вцепилась в тонкое запястье, не испугалась, когда черные глаза жадно заглянули в ее. Руслана! услышала она отчаянный крик зора, на котором он вырывал душу из тела, колотил дым мечом, но ранил лишь себя. Кровь стекала по обожженным рукам. Сочилась меж мозолистых пальцев. В груди защемила, Внутри вспыхнуло что-то странное, новое. Но понять, что именно, Руслана не успела. Мирина впилась ногтями в ладонь охотницы, но уже в следующее мгновение та перестала существовать. Руслана растворилась, будто никогда не стояла здесь, будто ее никогда и не было. На пальце ведьмы ярко блеснул камень. Постепенно он переставал быть прозрачным, а наливался алым как бутоны на первом снегу, цветом. Дым рассеялся, Уйка завыла в голос. Зоран с криком бросился на колдунью. Но что его меч против чар? Мирина лишь щелкнула пальцами, а Зоран уже упал к ее ногам, схватился за грудь, скованную небывалой болью. Мирина сжала кулак над ножом Русланы так, что ногти впились в кожу. Из ран выступила проклятая кровь, и ядовитым рубином окропила брошенный клинок добровольно поверженной охотницы. Металл начал меняться на глазах. Изогнулся, закрутился, и вот на полу уже лежала дудочка, но вовсе не серебряная, а черная, салом отливом. Когда охотница исполнит обещанное, дудочка споет вам правду. Зоран попытался схватить колдунью за лодыжку, удержать, но стоило шевельнуться, и вместо воздуха в легкие будто влили раскаленное железо. Он сквозь слезы и боль тянулся за Мириной, но лишь корчился перед порогом, на котором уже никого не было.